В лисьем дворце. Дела обстояли еще сквернее, чем полагал господин с горы. Всю дорогу до горы, хулишань он пребывал в унизительном положении. Лис с горы, по-прежнему держа добычу за хвост, перекинул ее через плечо, и господин с горы, больно ударяясь носом в твердую, будто каменную спину, визгливо ругался. Лис с горы только прислушивался и изредка фыркал. Лапы и хвост у бедного пленника затекли и превратились в деревяшки а перед глазами мельтешили звездочки. Лис с горы передвигался так быстро, что господину с горы не удавалось запомнить дорогу. Все представлялось разноцветными пятнами. Гору Хулишань господин с горы видел издалека, вернее, с вершины горы Даосов. Она не казалась особенно зловещей, но всегда была окружена густым туманом, не позволявшим увидеть ее склоны. Теперь, вися за спиной лиса с горы, господин с горы Смог убедиться, что это всего лишь наведенный лисами морок. Вблизи гора ничем не отличалась от Таошань. Туман был, но не гуще, чем любой другой осенний туман в утренний час. Колдовства в нем не чувствовалось, только сырость. Господин с горы чихнул. «А если он чумной?» — проворчала девчонка. «А если у него бешенство? А если это заразно?» Лис с горы только фыркнул. Наконец-то они остановились. Склон горы прорезала каменная лестница с бесчисленными ступенями и ровными рядами высоких арок ворот, выкрашенных красным и обвязанных веревочными талисманами с узкими полосками бумаги, какие бывают в святилищах. Очень странно видеть такие на горе, считавшейся проклятой. Господин с горы подумал, что талисманы могли развешать пропавшие шаманы. Но как тогда не восходят на гору? Разве талисманы не должны преграждать им путь? А ритуальные ворота? Или лис и оборот не захватили какой-нибудь заброшенный храм? Додумать до конца не удалось. Лис с горы начал подниматься по лестнице, а господин с горы опять ударятся носом в его спину и повизгивать от боли. На талисманы лис с горы не обратил ровным счетом никакого внимания. Господин с горы, у которого помимо воспоминаний сохранилось и чутье дооса, не ощутил в них магии. И ворота, и талисманы оказались пустышкой. Или это наведенные лисами морок. Наконец лис с горы поднялся на вершину. Господин с горы почуял лисий дух. Обоняние у него теперь было необыкновенно острое. Но ничего другого приметить не успел, потому что воткнулся мордой в землю. С легкой руки лиса с горы. Воздух наполнили голоса. «Гэга! Шисюн! Господин!» Господин с горы поднял голову и увидел, что лисы с горы обступили лисы и лисы-оборотни. Их было не меньше сотни. То, что они говорили или тявкали, господин с горы понимал. Он поднял голову еще выше и из-за вереницы ног, лап и хвостов увидел дворцовую крышу. На вершине горы был храм или дворец, который мог сравниться размером с дворцом императора. Роскошное логовище для лиса. Присутствие злых духов господин с горы не ощущал, хотя, вероятно, ему просто мешала яура. Лис с горы перекинулся с остальными несколькими словами, Нагнулся, ухватил господина с горы за хвост и поднял с земли. В столь унизительном и неудобном положении господин с горы и был внесен внутрь, но роскошными видами лисьего дворца насладиться не довелось. Лис с горы принес его в грязноватую прачечную, где что-то клокотало, шипело и булькало, и отдал слугам. «Отмойте его!» – велел лис с горы и ушел. Слуги брезгливо оглядели господина с горы, но приказ исполнили с точностью и усердием. Они сунули господина с горы в кадушку и стали поливать кипятком. Он верещал во весь голос, пытался выбраться из воды, но слуги ловко водворяли его обратно и не отпускали, пока не отмыли. После его привязали к жерди и долго сушили над огнем. Он верещал громче прежнего, боясь, что попросту поджарится. Когда шерсть просохла, один из слуг вооружился иголкой с ниткой и зашил господину с горы разорванный хвост. В общем... Когда господина с горы вытолкнули из прачечной во двор, вид он имел вполне благопристойный, для лиса. Господин с горы поглядел на свое отражение в какой-то луже и с облегчением понял, что его ступья были всего лишь грязью. Теперь шерсть распушилась, и он выглядел ничуть не хуже прочих лис, не считая хвоста, который был оборван едва ли не наполовину. Впрочем, теперешняя длина хвоста не мешала ему ходить на двух лапах. Он встал на задние лапы и побрел наугад по дворам и коридорам. Лисы, которые ему встречались, тоже ходили на задних лапах, но не так, как он. Они прыгали, а он шагал. Со стороны, должно быть, смотрелось странно, поскольку лисы от него шарахались. Он добрел до просторного павильона, откуда доносился шум гам и заглянул внутрь. Лисы устроили пирушку в честь возвращения своего господина. То, что лис с горы у них главный, господин с горы понял сразу. Другие были и одеты попроще, и вели себя поскромнее. Лис с горы развалился на деревянном троне, украшенном шелковыми лентами и цветущими ветками сливы и персика, и скучающе потягивал вино из фарфорового сосуда. Господин с горы не слишком хорошо разбирался в оборотнях, но по ауре мог судить, что лису с горы не одна сотня лет. Увидев его, лис с горы оживился. «Эй», — сказал он, — «к нам присоединился новый товарищ». Лисы-оборотни бросились пить и, как по команде, обернулись и посмотрели на господина с горы. Тот почувствовал себя неуютно. Горящие огоньки синего, желтого, зеленого и белого света будто прожигали его насквозь. «Если обычная лиса научилась ходить на задних лапах», — продолжал между тем лис с горы, «то она вступила на путь оборотня. Если станешь лисой-даосом, то сможешь однажды превратиться в таких, как они». И лис с горы кивнул на лис оборотней. «Я не понимаю твоего тявканья, но уверен, что ты понимаешь мою речь. Ты останешься на горе Хулешани, будешь практиковать до лисы. Быть может, однажды ты научишься говорить и скажешь мне свое имя, а покуда, мы будем звать тебя куцехвостом». «Эй, недопесок, иди сюда». Откуда-то вышмыгнула тощая чернобурка, подскакала на задних лапах к центру зала и сделала вычурный поклон лису с горы. «Дай ему дом». И работу», — велел лис с горы. «Приглядишь за ним». Чернобурка смерила господина с горы оценивающим взглядом и тявкнула. «Иди за мной». Господин с горы пошел следом за ней. Глаза лиса с горы вспыхнули интересом. Ни одна лиса на горе Хулишан не умела шагать, будучи в лисьем обличье.